Глава 31. Выпускаю никотиновый дым, стоя на лоджии, и губы кривятся в усмешке от собственных мыслей. Никогда так не морозился, как сегодня. Реально боялся, что нахрен пошлет. Когда ее ответ услышал, будто груз с плеч упал. Дышать легче стало. Отпустила. «Я не идеален и прекрасно это осознаю». Да Даединка не святая, но мне охуенно рядом с ней, и надеюсь, это взаимно. Значит, все должно получиться. Почему спать не идешь? Обвивает меня своими руками и прижимается к спине. Не хочется. Ложись, я еще в душ схожу и приду. Тушу сигарету и оборачиваюсь к ней. Я с тобой хочу. Вот же лиса. Похоже, кто-то учится приемам манипулирования. Улыбаюсь, приобнимая ее и наслаждаясь светом голубых глаз. Завтра поедем в твою квартиру. Вещи соберешь. В гардеробной сама хозяйничай. Стас, ты торопишься? Тороплюсь. Мне, в отличие от некоторых, далеко не двадцать четыре. Мало ли, давление, сердце, а я молодой женой насладиться не успел. Идиот! Кто такое вообще говорит? Ту на тебя, Франц! Зарядила кулачком мне в плечо нахмурившись я намерена выносить тебе мозг как минимум еще лет пятьдесят ибо сам подписался, разразившись смехом прижал ее к себе, беря в плен ее губы обожаю тебя ты самоуверенная скотина, ты так был уверен что я тебе не откажу, что просто бесил не был что не был уверен, хотя у тебя все на бардашке было написано еще тем вечером в твоей квартире но все равно сомневался. Динка улыбается и, прикрыв глаза, качает головой. Стас, у тебя ужасный характер, просто невыносимый, но, но, но я люблю тебя. Робко и так неуверенно глядя мне в глаза. Я тебя тоже, прижимая ее к себе, целуя в волосы. Как насчет совместного душа? Спустя неделю. В кабинет Франца я залетела разъяренной фурией, готова его от души поколотить. «Не смей так больше делать!» От моего рыка вздрогнули стены, а эта скотина даже бровью не повел. «Ты о чем? Какого хрена ты отправил ко мне людей на вакансию кондитера? Что это за реклама, которой теперь пестрят все социальные сети? Тебе нужен штатный кондитер на полную ставку. Ты уже не справляешься». Спокойно и невозмутимо. Не смей лезть в мои дела. Ты зашиваешься, а я хочу видеть тебя дома хотя бы вечерами. Еще под замок посади, если ты намерен так и дальше себя вести и влезать в мой бизнес за моей спиной, то никакой свадьбы не будет. Прооралась! Стас приподнял бровь и плеснул в стакан воды из графина, пододвинув его ко мне. Остынь! Я хочу сама, понимаешь, сама. Если мне будет необходим совет или помощь, я сама к тебе подойду. Но сейчас не лезь. Тебе давно уже надо нанять штат сотрудников, а не ебошить, как загнанная лошадь. Это моя кондитерская. И мне решать, как и с кем работать, нанимать или нет, запускать рекламу или нет. Это не твоя забота. Дина. Я не договорила. Рыкнула, обрывая его на первом слове, и, выдохнув, уже спокойнее продолжила. Я хочу, чтобы ты понял, моя работа – это не просто развлечение. Это моя опора и мой фундамент. Это мой способ доказать самой себе, что я чего-то стою, что я не что-то могу, кроме как прожигать свою жизнь по барам и клубам. Поэтому я тебя очень прошу, не лезь. Я и так знаю, что ты многое можешь. Тогда мне в это поверить. Это был первый конфликт между нами, и, как сказал после Стас, далеко не последний. Но надо отдать ему должное. Он не вспылил и не стал настаивать на своем, приняв мою позицию. Хотя все равно аккуратно спрашивал каждый вечер, как у меня движутся дела с кондитерской. Неделя и правда выдалась очень насыщенной и трудозатратной. Вечером в субботу Франц забрал меня с работы. И пока я разгревала ужин, он с Ромкой разбирался в каком-то новом электронном конструкторе. В дверь неожиданно позвонили, и я, вытерев руки, пошла открывать. На пороге оказалась эффектная блондинка в красном пальто и с вызывающим оттенком красной помады на губах. «О, Стас не меняется! Хоть бы при не постеснялся баб в квартиру таскать!» Произнесла дамочка, высокомерно вздернув бровь и окинув меня презрительным взглядом. «Простите!» Блондинка, отодвинув меня в сторону, нагло прошла в квартиру. «Милочка, я все понимаю, но вам лучше одеться и убраться отсюда!» Я могу знать, кто вы. Дина не уйдет. Позади неожиданно раздался голос Ромки, непривычно серьезный и настороженный. Рома. Голос Блонди потеплел, а взгляд бритвой полоснул по мне, потому что Ромка крепко взял меня за руку. Привет, мам. Холодно и сдержанно. Охренеть. Бывшая Франция, значит. Привет. Может, обнимешь меня? Я соскучилась. «Дина не уйдет, с непривычным упорством произнёс Ромка. «Что тут происходит? Лика? Каким ветром?» Стас тяжелым шагом прошел в коридор. Ребенка заехала повидать. «С каких пор ты позволяешь своим дешевым девкам общаться с нашим сыном?» «Рот закрой», — резко отреагировал Стас. «Что?» — тут же без разгона взвелась Блонди. «Ты мне...» «Рот, — сказал, — закрой!» Он рыкнул на нее так, что даже у меня все внутри сжалось от страха. «Дин, поднимись, пожалуйста, с Ромой в комнату». Уже намного мягче. И, подхватив свою бывшую за локоть, повел в сторону кухни. Разговаривали они довольно долго, часто переходя на крик. Я, сидя на Ромкиной кровати, порой вздрагивала, а Ромку будто вообще это не волновало. «Они всегда кричат, не обращай внимания!» Как ни в чем не бывало, произнес ребенок, продолжая играть в приставку. Мне стало от этого не по себе. Поцеловав ромку в макушку, я вышла из комнаты, поплотнее прикрыв дверь за собой, и спустилась до половины лестницы. Мне хотелось попросить их быть тише. Все-таки это все слышит ребенок, но я не решалась. Я заберу сына, понял? заорала Блонди. Из-за чего? Из-за того, что я жениться собрался. Когда ты вышла замуж за Костю, я тебе слова не сказал. У тебя двойные стандарты, Лик. Я не позволю, чтобы Рому воспитывала какая-то девка. Эта девка, как ты выразилась, моя будущая жена, поэтому настоятельно и последний раз советую проявить уважение. Кстати, с воспитанием сына она справляется гораздо лучше, чем его родная мать. Да как ты смеешь? Да ты заебала, блядь, дура истеричная взорвался стас ты хоть слово услышала из того что я тебе тут полчаса втирал по хорошему не понимаешь тогда объясню тебе на твоем языке ромка остается со мной единой и, и я тебе его под дулом пистолета не отдам хоть в суд подавай хоть на голове стой я не отдам тебе ребенка твоему Косте он нахуй не сдался как и тебе ты сюда зачем явилась тебя больше полугода на горизонте видно не было ты же даже звонить ему перестала Ты знала, что он ветрянкой переболел? Ты знаешь, что он второе место на соревнованиях занял? А какие у него оценки за год в школе? Что репетитор по английскому понадобился? Ты нихуя не знаешь ни о нем, ни о его жизни. Ты хуевая мать. И это я не задеть тебя хочу, а факт констатирую. Поэтому съебись, Лик, по-хорошему прошу. — Он мой сын, — прозвучало уже тише. Тогда общайся по-человечески, уважая людей, которые дарят твоему сыну любовь и заботу, которую ты ему дать не можешь. Я никогда не запрещал тебе общаться с Ромкой, не чинил никаких препятствий, сам привозил его к тебе. Сейчас я прошу того же понимания и адекватности от тебя». Дальше я уже не могла расслышать слова, потому что они стали говорить спокойнее и тише. Снова поднялась наверх, но к Ромке зайти не решилась. «А если она правда его заберет?» руки задрожали, даже ладони покрылись испариной. Села на полу двери, прислушиваясь к происходящему внизу. Спустя полчаса, дождавшись хлопка входной двери, осторожно спустилась вниз. Франц сидел за столом, сложив перед собой сцепленные замком руки, нахмуренный и напряженный. «Стас!» – прикоснулась к его плечу. «Все хорошо?» «Все нормально!» Он поднял на меня взгляд И взял за руку, усаживая к себе на колени. Она не заберет Ромку? Нет. Точно? Не переживай, Ромка останется с нами. Но завтра она придет с ним повидаться. Если Ромка согласится, то она хочет сводить его в детский центр. Я не могу ей это запретить. Мне на это время уйти? Зачем? Она же по-любому скандалить будет. Дин, лика будет появляться в жизни Ромки. Он скривился, шумно выдохнув. «Она его мать. Хреновая, конечно, но мать. И с этим надо смириться. А ты, Ромка, моя семья, поэтому вам придется с Ликой общаться, хотите вы того или нет. И пусть это будет хотя бы на нейтрале. Лика излишне эмоциональная, ты спокойнее и умнее, поэтому...» Приложила пальцы к его губам, прерывая. И так уже все поняла. «Я понимаю». Конфликтовать я с ней не буду. Спасибо. Убрал мою ладонь от своего лица и прижался губами к запястью.